Глава 2. Космический лифт. Милена взяла билет на космическую платформу, что ей дал Герман. Красивая ровная визитка с номером и странной надписью: "Жизнь только начинается". Робот встал, а она с подозрением посмотрела на него. Она не доверяла ему после того, как он попытался затащить её на платформу. "Покидаю вас, но если нужен, приложите билет к любому терминалу, и я приду". Он отклонился и вышел. "Его я раньше у нас не видела", сказал робот-официант. Вам добавки? Нет, нет, спасибо. Всё очень вкусно, но я, наверное, пойду. Как? А десерт? Ох, кажется, я тут расстал стею, выдохнув, сказала и села обратно в кресло. Только немного. Ей нравился этот странный мир, где существовали только роботы. Были животные, но они обходили её стороной, наверное, забыли, кто такой человек. Она ушла в отель и опять всё за счёт заведения, а утром всё с самого начала. Завтрак, экскурсия и новый отель. Когда темнело, она садилась в кресло, брала бинокль из контейнера для выживания и рассматривая огни на космическом лифте, представляла, каково быть там наверху. Вот я думаю: "Ну, хорошо, люди покинули дома и поднялись наверх. Но зачем поддерживать тут порядок? А если они все поднялись, то почему никто не остался на земле? Разве там лучше, чем тут? Пусть даже лучше. Но ведь кто-то же должен спускаться, чтобы контролировать, как идёт работа. Нет, это какая-то ерунда. Не понимаю." Иногда приходил в гости Герман. Он вёл себя вполне спокойно, мог пару часов просидеть и не сказать за всё время ни слова, встать и попрощавшись уйти. "Почему ты меня ждал?" спросила его Милена. "Вы должны поехать туда". "Ты мне не ответил, почему ждал меня? Ведь ты тогда так и сказал". "Почему? Что за странный вопрос? Я всегда жду вас утром, ночью, даже сейчас. Через неделю будет пассажирский лифт. Вы готовы?" "Не уговаривай, ещё не решило. Лучше скажи, где все люди?" Там, все там. И ни одного тут? Мне кажется, здесь хорошо, правда, скучно одной. Тогда вам точно надо туда. Через неделю идёт. Прекрати, не начинай. Понял, молчу. Ты будешь за мной постоянно ходить, пока я не поднимусь на станцию. Это мой долг. Вот и ладил. Ты мне ни разу не ответил, нигде люди, ни почему улетели, или куда подевались, ни почему тут порядок и что вообще происходит. Они давно хотели покинуть землю, сказали, что она не их. Не их. Это как понимать? Не знаю, я не человек. Но построив лифт, стали строить станцию. Она огромная, в ней сотни этажей. Даже сейчас продолжают строиться. Сегодня подняли 6 секций, а завтра ещё 8, и так каждый день. Странно всё это. Жили тут и вдруг решили бросить свой дом. Они его не бросили. Этот лифт может отсоединяться, и тогда станция перемещается на новую платформу. Ух ты, а много платформ? 6 Шесть таких же городов? Нет, там станции для подачи воды, ну и всего, что надо. Милена устала жить в этом городе. Несколько раз выезжала за его пределы, даже возвращалась в пустошь. Один раз доехала до каньона, где всё так же торчал её вымпел. Значит, ты не приехал, подумала о Владе и его команде. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Милена вынула из машины ящики с сокровищами, за которым Влад охотился все эти годы. Тут была не только посуда и простые бытовые предметы. Положилось десяток книг, картин, статуэток, несколько небольших музыкальных предметов, а также приборы, которыми пользовались столько их предки. Ну всё. Если что, тебе этого хватит, чтобы покрыть расходы Закар и стать богатым мальчиком. А после Милена вернулась обратно в город. Не могла бросить его и, как всегда после ужина, садилась в кресло и смотрела в верь туда, где скрывалась космическая станция. Уже давно приняла решение подняться наверх, но ещё боялась, то ли здесь на земле, то ли там в пустоте. Завтра пассажирский транспорт на станцию, сказал Герман. А ты со мной полетишь? Может это и глупо, но Милена хотела, чтобы с ней был кто-то знакомый, а тут она знала только его. Я? Да, ты полетишь? В моих протоколах это не прописано. А кто их прописывает? Так же, как ты прописала тебя не трогать. Вот, значит, как? В прошлый раз она только приказала ему к ней не прикасаться, и он перестал это делать. Хорошо. Тогда я приказываю тебе сопровождать меня до станции и не покидать меня, пока не отпущу. Сработало. Протокол обновлён, и я готов сопровождать. Ну вот и отлично. А теперь когда? Завтра в 12:30 начинается регистрация. Лучше не опаздывать, таможня в последнее время очень дотошная. Если будет много народу, придётся стоять в очереди, а это не самое приятное. Уж поверь мне. Хорошо. Хотя Милена не могла представить, откуда возьмётся народ. Тогда мы лучше придём пораньше. Герман никуда не ушёл. Он остался сидеть на первом этаже, дожидаясь, пока утром откроется кафе. Она не знала, что её ждёт завтра. Что бы ни случилось, это к лучшему. Ведь не зря же я тут оказалась. Наверное, в этом есть какой-то смысл. На следующий день робот переживал больше, чем сама Милена. Он нервничал, то споткнётся, то запутается с пропуском перед КПП, где стояли вооружённые роботы. Через час вошли в большое здание, но и там не было людей. «Нам сюда, быстрей, а то опоздаем». «Герман, на часах еще двенадцать-пятнадцать». «Все равно, надо успеть занять очередь». «Наверное, раньше тут было столпотворение, вот и помнит те времена». Думала, стараясь не отстать от робота. Проверка билета прошла быстро. «Он с вами?» – строго спросил контролер и посмотрел на Германа. «Да, он мой персональный гид. Нужен билет?» Нет, в вашем написано, что багаж в размере 200 кг. Встаньте на весы, приказал контролёр Герману. 120, нормально, спускайтесь. Есть ещё багаж? Вот, только сумочка. Через минуту всё было закончено. Как я переживаю, как я переживаю, словно живой запричитал Герман. Успокойся, всё будет хорошо. Скоро посадка, а там. Ух. Если бы с ней не было Германа, может, она и сама точно так же нервничала. Но Милена старалась держать себя в руках. Загорелось табло на посадку. Сектор C15, терминал 3. Быстрее, быстрее. Герман бросился бежать. Ох, может, я зря взяла его с собой, видя, как засверкали металлические пятки робота. Я всё слышу, донёсся его голос. Если так переживаешь, может, останешься? Нет, что вы? Я не переживаю этого. Хочу с вами туда, к богам. Ах, это же мечта всей моей жизни. Ах, Милена махнула рукой и проследовав к терминалу, там ещё раз показала посадочный талон контролёру. Через длинный коридор вошли в капсулу. Присаживайтесь строго на место, что указано в посадочном талоне. Сопровождающим лицом это вас касается. Стюард указал металлической рукой в конец капсулы. Ваше место там. Я там буду в случае чего, я там. Герман ушёл и пристегнулся ремнями. Капсула была пуста, если не считать Милену и её стюарда. Через 20 минут ожидания закрылся входной люк, что-то зашипело, а потом замегал экран, сообщающий, что началось движение. "Ой, боюсь", тихо сказала Милена и вцепилась в подлокотник. Капсула начала ускоряться, стало тяжело дышать. Она уже пожалела, что решилась на эту поездку, но теперь оставалось только ждать, чем всё это закончится. На подъём ушло больше 10 минут, и когда капсула стала тормозить, испытала лёгкость во всём теле, а после наступила невесомость. Ай, что я делаю? Помогите, я, кажется, сломался. Милена повернула голову и, увидев Германа, засмеялась. Он отстегнулся раньше времени и теперь кувыркался в воздухе. "Сядьте на место", строго сказал стюард. "Не могу, не получается, помогите". Стюард знал своё дело. Он включил магниты на подошве и через несколько секунд, поймав Германа, усадил его обратно на место, не забыв при этом пристегнуть ремни. Милена волновалась скоро, совсем скоро увидят людей, что живут на этой огромной, словно город, станции. Капсула пристыковалась, пошли команды, опять зашипело, а после резко появилась гравитация. Ох, тяжело выдохнула, почувствовав тяжесть в теле. Можно отстегнуться и приготовиться к выходу, сообщил стюарт. Ну что, пойдём, сказала она Герману, а тот всё ещё пытался расстегнуть зажимы на ремнях. Сейчас помогу, Милена очень переживала. Оказалось на станции, что представляла вершину технического изобретения человечества. "Прошу на выход", сказал стюарт и отошёл в сторону. Милена замерла, радовалась и в то же время боялась покинуть капсулу. "Прошу следовать за мной". Герман отошёл от перелёта и гордо зашагал к выходу. Поспешила за ним, но стоило ей выйти, как остановилась, словно налетела на стену. В огромном холле никого не было.